Глава 5. Дуэль. Продолжение. Или «Хочешь, я выпишу тебе справку?» «Нам сюда», — сказал секст. «Ага, налево», — уточнил Гельвий, сверяясь с навигатором. Лавку секунданты нашли через вирт. Для поисков по тренгу гиперсвязь у дел богачей не требовалась а планетарный вирт для курсантов был бесплатным. Удалось и с хозяином связаться, и задаток перевести. В итоге, топая по окраине городка, секст с Гельвием то и дело чесали в затылках. Курс ориентирования на местности прошлой осенью все сдали его на отлично, помогал слабо. На карте все выглядело проще простого. В действительности же... Дома и домишки. Камень, полипласт, дерево, плексанол, нанобетон стояли в художественном беспорядке. Кучкой хулиганья заступали дорогу. Струсив, разбегались в стороны. Лепились друг к другу. Один это дом, два, три. Между строениями возникала прореха. Улица, площадь, бесхозный пустырь. «В джунглях проще!» – вздохнул секст. Гельвий кивнул. Час блужданий, и они вышли к нужному месту. Кателина против обыкновения молчал, хотя поводов для шпилек в адрес приятелей было хоть отбавляй. Он шел хмурый, глядя под ноги. На прежнего Кателину, острослого и насмешника, это было не похоже. «Ты уверен?» — секст с сомнением уставился на вросший в землю бункер, ядовито-зеленый с серебристыми разводами. Дверью бункеру служила плита из армейского бронекомпозита. Такие ставят в шлюзовых камерах. Окна отсутствовали. Их, наверное, заменяли скрытые камеры. По мнению секста, оружейная лавка должна была выглядеть иначе. Дотошный Гельвий сунул нос в навигатор. Все верно. Переулок второго освоения, 37. В ответ над входом замигала Искря, архаичная вывеска. Ретро Арсенал. Холодное оружие всех времен и народов. Только у нас. Моргнули индикаторы. Раздалось босовитое гудение. И Арсенал отворился. Добро пожаловать, молодые люди. Я вас ждал. На пороге возник коренастый бородач с трубкой в зубах. Он походил на художника из детской сказки. Борода, берет, трубка, длинные черные с проседью волосы рассыпались по плечам. Клетчатая рубашка, жилет с кучей карманов. Не хватало только древнего мольберта с кистью. «Проходите! Осторожно, тут ступеньки!» Винтовая лестница уводила под землю. «Обалдеть!» — секст замер в дверях. Кателине пришлось от души хлопнуть его по плечу, чтобы вывести из ступора. Секст посторонился, и теперь застыл уже сам Кателина. Подземная часть бункера являла собой разительный контраст с уродливым горбом наверху. Никаких пластмас, только натуральное дерево, темное, полированное, шкафы, стойки, витрины, стеллажи. А в них... Вывеска не врала ни на полслова. Допотопные орудия убийства ближнего заполняли подземелье до отказа. Ножи и кинжалы, мечи и сабли, алибарды и копья заговорщицки поблескивали в витринах и на стойках. Умоляли «возьми меня», «нет меня», «пусти кровь врагу», «я не подведу». Бородач тактично не спешил с советами, давая гостям возможность насладиться зрелищем. Словно под гипнозом, курсанты двинулись вдоль стеллажей. Три сомнамбулы. В глазах метались хищные отблески стали. Кателина остановился первым, у витрины с ножами. Прямые, изогнутые и изубренные, вороненные и с муаром на клинке. Рукояти из кости и дерева, обтянутые кожей, любовно, виток к витку, обмотанный медной проволокой. Внимание Кателины привлек нож-монстр. Скорее, это был боевой наруч. Металлическая накладка на предплечье, крепление из кожи, рукоятка поперечины. Вперед на две ладони выдавалось широкое лезвие с зубастой прорезью внутри. Вверх торчал изогнутый плавник. По форме нож напоминал акулью голову со скаленной пастью. «Кимчуга», – прочел Кателина на табличке. «Что ж, дикарям с кимчуги, поэтам и людоедам Нельзя было отказать в изобретательности. Гельвий тем временем кружил у стойки с двуручными мечами, облизываясь, как кот, на сметану. Он вздыхал так, что мог растрогать скалу. Двуручники были ростом с Гельвия, а некоторые выше. Дорогие, небось, даже если в кредит. А главное, в училище не разрешат. Как талисман или память о доме, Такое двухметровое счастье точно не прокатит. Помнится, в Вирте вы интересовались этой парой. Секст с сожалением оторвался от коллекции рапир. Кателина с Гельвием тоже обернулись на голос. Хозяин ждал их у стола, куда выложил сильно изогнутую саблю и кинжал дагу с защитной чашкой, крестовиной и двумя кольцами-захватниками. Дага выглядела во сто раз страшней сабли. «Ага», – кивнул секст. «Интересовались», – уточнил Гельвий. Кателина взял дагу, ткнул перед собой, едва не разбив витрину. Сабли ему тоже приглянулась. С молчаливого согласия хозяина он взмахнул клинком в проходе. «Вес нормальный, руку не ведет». В саблях Кателина разбирался слабо. Не нравилось, и все тут. «Более прямой у вас нет?» С трудом он сумел облечь претензию в слова, и сам искренне уверился, что вся проблема в кривизне клинка. «Поглядим!» — меланхолично кивнул хозяин. Секст и Гельвий кинулись к разочарованному катилине. «Да, секунданты должны быть нейтральны и беспристрастны». Но разве где-нибудь в дуэльном кодексе написано, что они не имеют права помочь одному из дуэлянтов в выборе оружия? Они бы и обоим помогли, но Марк отказался. Дуэльного кодекса Секст и Гельвий отродясь не видовали. Но что это меняло? «Смотри, смотри, как тебе, а?» «Шпага дуэльная, Террафима», — прочел вслух Гельвий. «Дуэльная?» Поддержал секст. То, что надо. Узкий клинок трехгранного сечения, маленькая детская рукоять слегка изогнута на конце, ажурная чашка. Кателина вспомнил, как Марк уворачивался от аззагая Сумеет ли он увернуться от шпаги? Если сумеет, этой штукой особо не рубанешь. Он молча покачал головой. А это, не отставал секст, «Выбирайте». Вернулся хозяин с дюжиной сабель. «Маловато у него покупателей», отметил Кателина. «И расхваливать товар не спешит». «С чего он живет? Кому нужны его мечи? Старателям? Биологам? Шлюхам? Разве что турист на сувенир купит». «Ну да, прямо толпами сюда туристы валят». Словно в его мыслей Наверху прозвучал мелодичный звонок. Бородач встрепенулся, но опоздал. По лестнице с ловкостью гимнаста, повторяя ее изгибы, ссыпался красавец Вудун. Цветом кожи гость неприятно напомнил Кателине Карлика Антиса. Кажется, этого Вудуна он тоже видел уродни, в компании расфуфыренных гомиков. «Привет, Кэмп! Перья есть?» Хозяин показал Вудуну кулак. «Ну, перья!» — вяло удивился Кателина. «Тут перья в целые витрины. Пришел черномазый ножик купить, как раз по адресу. Нам можно, а ему нельзя?» «Перья нужны!» — настаивал Вудун. «Лучше китянские!» «Лад, я занят!» — сказал Бородач нарочито-громко. «Позже зайди!» «Позже?» Лицо Вудуна расплылось в белозубой улыбке. «О, белые бвана! Грозные бвана! Латомба уходит! Уже уходит!» Обождав, когда Вудун сгинет, хозяин обернулся к курсантам. «Вы что-нибудь выбрали?» «Нам нужна ваша консультация», — буркнул Кателина. «Консультация? Охотно! Что вас интересует?» Что-нибудь легкое, для двух рук, чтобы не сильно калечило. Желаете потренироваться? Взяли абонемент в фехт -зал? Драться желаю. Глаза Кателины налились кровью. Драться, повторил хозяин, чтоб не сильно калечило. Кажется, гостям удалось его удивить.